Обновление лужинской оболочки этим не ограничилось. Появились рубашки, галстуки, носки. И Лужин все это принимал с беззаботным интересом. Из санатория он переехал в небольшую с веселыми обоями комнату, снятую во втором этаже невестенного дома. И когда он переезжал, у него было точь-в-точь точь такое же чувство, как когда в детстве возвращался из деревни в город. Всегда странно это городское новоселье. Спать ляжешь, и все так ново. В тишине, плетущимся цоконем, оживают на несколько мгновений ночные торцы. Окна занавешены плотнее и пышнее, чем в усадьбе. Во мраке, едва облегченном светлой чертой неплотно закрытой двери, выжидательно застыли предметы, еще не совсем потеплевшие, не до конца возобновившие знакомство после долгого летнего перерыва. А проснешься — Трезвый серый свет за окнами, в молочной муте неба скользит солнце, похожее на луну, и вдруг в отдалении наплыв военной музыки. Она приближается оранжевыми волнами, прерывается торопливой дробью барабана, и вскоре все смолкает, и вместо щекастых трубных звуков опять невозмутимый стук копыт, а легкое дребезжание петербургского утра. — Вы забываете тушить свет в коридоре, — с улыбкой сказала пожилая немка, сдававшая ему комнату. — Вы забываете закрывать вашу дверь на ночь. И не вести его она тоже пожаловалась, рассеян, мол, как старый профессор. — Вам уютно, Лужин? — спрашивала невеста. — Вы спите хорошо, Лужин? — Нет, я знаю, что неуютно, но ведь это скоро все изменится. — Не надо больше откладывать, — бормотал Лужин, обняв ее и скрестив пальцы у нее на бедре. — Садитесь, садитесь, не надо откладывать. Давайте завтра вступим, завтра, в самый законный брак. — Да скоро, скоро, — отвечала она. — Но нельзя же в один день. Есть еще одно учреждение, там мы с вами будем висеть на стене в продолжении двух недель. И ваша жена тем временем приедет из Палермо, посмотрит на имена и скажет «Нельзя, лужен мой». «Затеряла», — ответила мать, когда она к ней обратилась за своей метрикой. «Засунула и затеряла». «Не знаю, ничего не знаю». Бумага, однако, быстрехонько нашлась. Да и поздно было теперь предупреждать, запрещать, придумывать трудности. С роковой гладкостью подкатывала свадьба, которую было невозможно задержать, словно стоишь на льду, скользко, нет упора. Ей пришлось смириться и подумать о том, чем украсить и как подать дочернего жениха, чтобы не стыдно было перед людьми, и как собраться с силами, чтобы на свадьбе улыбаться, играть довольную мать, хвалить честность и доброту ужина. Думала она о том, сколько уже ушло денег на луженый, и сколько еще уйдет, и старалась изгнать из воображения страшную картину — лужин в дезобелье, пышущей макаковой страстью, и ее из упрямства покорная, холодная, холодная дочь. Между тем и рама для этой картины была готова. Была снята поблизости не очень дорогая, но недурно обставленная квартира, правда, в пятом этаже — Но что же делать? Для луженской одышки есть лифт, да и лестница не крута, со стульчиком на каждой площадке, под расписным окном. Из просторной прихожей, условно оживленной силуэтными рисунками в черных рамочках, дверь налево открывалась в спальню, а дверь направо — в кабинет. Далее, по правой же стороне прихожей, находилась дверь в гостиную. Смежная с нею столовая была несколько длиннее за счет прихожей, которая в этом месте благополучно превращалась в коридор, превращение целомудренно скрытое плюшевой портьерой на кольцах. Налево от коридора была ванная, за нею людская, а в конце дверь в кухню. Будущей обитательнице этой квартиры понравилось расположение комнат, их обстановка пришлась ей менее по вкусу. В кабинете стояли коричневые бархатные кресла, книжный шкаф, увенчанный плечистым вастролицем Данте в купальном шлеме, и большой пустоватый письменный стол с неизвестным прошлым и неизвестным будущим. Валкая лампа на черном витом столбе под оранжевым абажуром высилась подле атаманки, на которые были забыты светлошерстый медвежонок, и толстомордная собака с широкими розовыми подошвами — и пятном на глазу. Над атаманкой висел фальшивый гобелен, изображавший пляшущих поселян. Из кабинета, ежели легонько толкнуть раздвижные двери, открывался сквозной вид, паркет гостиной и дальше столовая с буфетом, уменьшенным перспективой. В гостиной зеленым лоском отливала пальма, по паркету были рассеяны коврики. Наконец, столовая, с выросшим теперь до естественной величины буфетом и с тарелками по стенам. Над столом одинокий пушистый чертик повисал с низкой лампы. Окно было фонарем, и оттуда можно было видеть сквер с фонтаном в конце улицы. Вернувшись к столу, она поглядела через гостиную вдаль кабинета на гобелен, в свою очередь уменьшившийся. Затем вышла из столовой в коридор и направилась через прихожую в спальню. Там стояли тесно прижавшись друг к дружке две пухлые постели. Лампа оказалась в мавританском стиле, занавески на окнах были желтые, что сурило по утрам обманный солнечный свет, и в простенке висела гравюра. Вундеркинд в ночной рубашонке до пят играет на огромном рояле, и отец в сером халате со свечой в руке, Замер, приоткрыв дверь. Кое-что пришлось добавить, кое-что изъять. Из гостиной был убран портрет хозяйского дедушки, а из кабинета поспешно изгнали восточного вида столик с перламутровой шахматной доской. Окно в ванной комнате, снизу голубовато, искристое, будто подернутое морозом, оказалось надтреснутым в своей верхней прозрачной части, и пришлось ставить новое стекло. В кухне и в людской побелили потолки. Под сенью салонной пальмы вырос граммофон. Вообще же говоря, осматривая и подправляя эту картину на барскую ногу, снятую на скорую руку, как шутил отец, она не могла отделаться от мысли, что все это только временное, придется, вероятно, увезти Лужина из Берлина, развлекать его другими странами. «Всякое будущее неизвестно». Но иногда оно приобретает особую туманность, словно на подмогу естественной скрытности судьбы приходит какая-то другая сила, распространяющая этот упругий туман, от которого отскакивает мысль. Но как лужен был мягок и мил в эти дни! Как он уютно сидел, одетый в новый костюм и украшенный дымчатым галстуком за чайным столом, и вежливо, если и не совсем в попад, поддакивал собеседнику. Его будущая теща рассказала знакомым, что Лужин решил бросить шахматную игру, которая слишком много отнимала времени, но что он об этом не любит говорить. И теперь Олег Сергеевич Смирновский уже не требовал партии, а с огоньком в глазах раскрывал ему таинственные махинации масонов и даже обещал дать прочесть замечательную брошюру. В учреждениях, куда они ходили сообщать чиновникам о намерении вступить в брак, Лужин вел себя как взрослый, все бумаги нес сам, благоговейно, бережно, и заполнял бланки с любовью, отчетливо выводя каждую букву. Почерк у него был кругленький, необыкновенно аккуратный, и немало времени уходило на осторожное развинчивание новой самопишущей ручки, которую он Несколько же манно отряхивал в сторону, прежде чем приступить к писанию, а потом, насладившись скольжением золотого пера, также осторожно совал обратно в сердечный карманчик, блестящий зацепкой наружу. И с удовольствием он сопровождал невесту по магазинам и ждал, как интересного сюрприза, квартиры, которую она решила до свадьбы ему не показывать.